Глава пятнадцатая. Погода была странная. Всю ночь шел снег, но какой-то мокрый и противно теплый. К утру снег сделал на час передышку, затем снова повалил без остановок. А вот сейчас превратился в мелкую ледяную морось. Поднялся резкий порывистый ветер. В такую погоду хорошо сидеть в привычном уютном кресле, Одной рукой поглаживаем мурлычащую на коленях кошку, а в другой сжимая кружку с горячим, сладким, крепким чаем, сдобренным парой столовых ложек рижского, и вспоминать что-то старинное, утраченное, полузабытое. Спать тоже хорошо. Прекрасные сны приходят к нам в такую погоду. Но ласковая кошка обязательно. Пусть себе мурлычет рядом. Впрочем, сойдет и собака. А она в наличии имелась. Пальма примостилась большой рыжей башкой на тапочку Гурова и пребывала наверху блаженства от общества своего нового любимца. Только толстый хвост ритмично постукивал по полу. Лев тоже ощущал радость жизни и гармонию природы. Спасибо Бутягину. Он с раннего утра протопил крошечную баньку, притулившуюся к забору в углу его двора. и все же уговорил отнекивающегося сильва попариться. И вот теперь, чистой доскрепящей кожи, прогретой ласковым банным теплом снаружи и стопкой замечательной хозяйской настойки, изнутри полковник Гуров расслабился, наконец, как следует. Лев по опыту знал, в такие блаженные минуты надо постараться позабыть о текущих делах, о преступниках, свидетелях, уликах, подозреваемых и потерпевших словом обо всем, что составляло специфику его нелегкой профессии. Думать о чем-то постороннем, о подсознание пусть себе под сурдинку перерабатывает накопленную информацию. Он встал из-за кухонного стола, с хрустом потянулся, радостно ощущая, что, несмотря на возраст, тело по-прежнему послушно и совсем было решил вздремнуть часок, пока Бутягин не вернется с базарчика, как со двора раздался автомобильный гудок. Сначала Гуров не поверил своим ушам и даже подумал, что это опять барановский вовик с приглашением от своего хозяина на файфуклок или что-то вроде того, но сигнал хриплый и какой-то нахальный повторился. Знал Лев Иванович этот звук, заставляющий вспомнить мартовские котовые побоище Но вот здесь его услышать, только шедевр баварского автомобилестроения, престарелый крючковский «Мерседес» был способен на такие соловьиные трели. Лев, даже не набросив куртки, побежал открывать ворота, умоляя небеса, чтобы это не оказалось слуховой галлюцинацией. Лишь через 10 минут, когда он подливал довольно похмыкивающему Станиславу горячего чая в огромную фаянсовую кружку, До Гурова окончательно дошло. Его одиночество кончилось. «Ну и что ты так удивляешься?» Насмешливо поглядывая на него, разъяснял секрет своего появления друг и соратник. «Готов поклясться, положа руку хоть на уголовный кодекс, хоть на двухтомник криминалистики, что события пошли в разнос. В Москве мне больше ничего не светит. Что машина?» мне вот сердце говорит понадобится она нам я в свою железяку верю вспомни как она нас выручала что значит в разнос что по марджане по марджане плохо по марджане впрочем как сказать убийца лежит в медсанчасти сизо признательные показания от него получены дело можно закрывать и передавать в суд только вот светит этому парнишке Низона а спецпсихушка в Кащенко. Я свое дело сделал, но проку нам с того хрен». «Это как?» спросил ничего не понимающий Гуров. «А так?» Взял я его еще в четверг с перестрелкой и прочими приключениями. Нет, перестрелка не с ним, а с теми, кто его ликвиднуть пытался. У парня две пули в плевральной полости, но дуракам и психам везет. Жить он будет... и даже разговаривать. Подстрелили его на товарном дворе Ярославского вокзала. Сначала, опознав по фотографии, они его посменно караулили. Когда? Когда он собирался домой. Угадай, куда? Правильно, в Слоояр возвращаться. Драматическую историю о перестрелке на товарном дворе Ярославского вокзала Станислав изложил кратко, без особых подробностей. У него еще и касательное пулевое в бедро, но получил он его не в четверг, а раньше, в субботу. Доходит теперь?» Гуров собирался что-то возразить, но Станислав поднял руку, попросив не перебивать его. «Слушай громче!» «Выясняется, что в руки ему оружие вложили!» Станислав раздраженно дернул головой. «Посланники сил добра, мать их песью!» чтобы он совершил праведный суд. А не косит под психа. Откуда вообще выяснилось, что это он Мурджиане ухлопал? Оттуда. Первое, что он еще под ножом медикам спасателем выдал, так это, что он сейчас в раю, а попал он в это замечательное место за спасение человечества и подробно изложил всю картинку убийства. Нет, ты скажи, как он с разорванной мышцей Кость, правда, не задета, но все равно, истекая кровью, скрылся с места преступления и отсиживался где-то аж до четверга. Он не говорит, но скажут когда медики его из из непонятно чего выведут. Почему именно в четверг из нары выбрался? Я думаю, он эти дни был не в себе совсем, поэтому и держался. Обычные люди так не могут. А в четверг его, видать, хоть ненадолго, но отпустило. Решил податься домой. Получил две пули, тут ему чердак сызного заклинило. Так что, псих или... Знаешь, Лев, я сначала тоже думал, косит. Нет, все интереснее. Наркоз его не брал, маслины вживую выковыривали. Поэтому там же, в склифе, сделали экспрессуху на всякую дрянь. Тем более нес же он жуткую эту ахинею, правда, с перерывами, но вроде нормальный, а то... И... нашли какую-то долгоиграющую пакость, пира... не помню дальше. Наши уже в СИЗО повторили и подтвердили. «Пира ряда», – задумчиво произнес Гуров. «Совсем интересно становится». «Ты у ребятишек из отдела по борьбе с наркотой не догадался спросить, как это может действовать?» «Обижаешь, начальник. Первым делом, как узнал об этом безобразии». И с пареньком, мною, кстати, спасенным, по горячим следам прямо в палате пообщался. «Всяко меня преступники крыли. Думал, ничему уже и не удивлюсь. Но...» Кричко аж головой в изумлении покачал. «Чтоб князем света величали!» хлеще генеральского звания. Да уж. Так что выяснил? До экспертизы Паренка в Институте Сербского они голову на отсечение не дают, но, вероятнее всего, он под НЛП попал. Я про эту мерзость и слышал, и читал в ориентировках, но вот вживую встречаться не доводилось. Не верится, право. А с другой стороны, не может он ни на чем держаться, «Я бы от таких ран давно чвякнулся, да и ты тоже, а ему хоть бы хны, и не ест нифига. Почему же до сих пор живой?» НЛП. Нейролингвистическое программирование. Гуров замолчал на несколько минут, задумавшись и припоминая события и встречи последних дней. Жуткое убийство в ресторане и смерть Переверзева. Если было программирование, то был и программист. Паренек местный, надо срочно выяснить, не пересекался ли он с Вольной Академией. А вот если пересекался, Льву сделалось по-настоящему жутко. Смерть Дусеньки в таком контексте приобретала совсем другую окраску. Два случая, двое убийц, пирогексиналы в крови, помраченное сознание и три, а должны были получиться четыре трупа в результате. Гурова вспомнил свялое рукопожатие Дорошенко, его упорные и разнообразные попытки задурить голову. Он решил тогда, что поклонник Блин-Мяу уперся на Баранове и поэтому играет в куропатку с перебитым крылышком. А если не только в Баранове дело? Ох, не только в Баранове. Иначе при здесь не Федов? Гуров, кстати, ничего пока не знает о прошлом господина ректора. Кто он? Откуда появился в словаяре около пяти лет назад? Нет, Станислав, к сожалению, НЛП – это не страшилка для подотставших от жизни сыщиков, а вполне реальная дрянь. И я, кажется, Гуров снова немного помолчал, догадываюсь, кто бы мог ею здесь заняться. Хорошо, с этим позже. Мне надо подумать. Давай дальше. Причем тут орлята? Кто стрелял в него в субботу? Что он сам-то говорит? Лев, ты до конца не впилишь никак. Если уж я князь света, то понятно, что остановить его вселенские злодеи пытались, но он их преодолел. И у меня серьезные подозрения, что злодеи эти и посланники сил добра одни и те же лица. Пожалуй, согласился Лев. Только у посланников стали случаться сбои с зачисткой. Тут-то они у негодяев и превратились. Там невульгарная зачистка была. Его, скорее всего, не положить сначала хотели, а увести с места убийства. Когда это начало пробуксовывать, а должны были вот-вот появиться, у посланников сил добра нервишки скиксовали, шмальнули в торопях и смылись, а потом стали дежурить на Ярославском. Работа над ошибками, вот как это называется. Я всегда говорил, что Останкинская братва – это чистый детсад, бракоделы. Станислав достал из кармана пачку сигарет, протянул Гурову. Ба, не иначе волк в лесу сдох. Начальство свои курить начало. Да еще и кэммл. Ну, давай и мне американскую отраву. А с орлиной линией. У него на камуфляжке впрямь символика. Кура эта самая, белого цвета. Но со старшим орлом поговорили. Он рогом роет землю, что к его гаврикам этот воин света никакого отношения не имеет. Гнусная провокация. Не знаю, что и думать. От воина-то толку пока никакого. Кому и зачем такие закидоны? Как мыслишь? Давай не будем на кухне дымить. Вдруг дед мой обидится. Пошли во двор. Лев приобнял друга за плечи, и они вместе вышли наружу. «А с курой...» «Зачем? Представь себе, чистильщики не спартачили воина твоего увезли». И он после соответствующей обработки напел на пленочку все, что ему продиктовали. «Согласен, это не компромат. Это жидко. Но допусти, что при всем том имеются видеоматериалы. Кассета. Сложно. Скорее всего...» Полароидный снимок, как он черта кавказской наружности мочит, крупным планом, усатая нерусская рожа маржиане и белый орелик на камуфляжке убийцы. Но, недоуменно отозвался Станислав, в прокуратуре все едино смеяться будут. В прокуратуре и у нас, а в желтой прессе, если подать грамотно, а на НТВ и прочих РЕН-ТВ... Да перед выборами, а? Да с репутацией этих экстремистов. Медведи этих двухголовых можно на очень короткий поводок взять. А вот кому это нужно, сие вопрос спорный. Отметьте такой момент. Это прекрасный ложный след при любом раскладе. Убили марджане? Убили. По национальным мотивам. А в них в наше время копаться... Нет, у какой-то сволочи на плечах голова, а не задница. И неплохая голова. Фантазия у тебя, неодобрительно покачал головой Кричко, глубоко затягиваясь верблюжьей сигаретой. Ты на кого намекаешь? Есть тут такой центр политической экспертизы и консультирования. Заправляет им Александр Алексеевич Тараскин, барановский дружок. Я все поговорить с ним собираюсь. Рассказывали мне, что слово «имиджмейкер» он шибко не любит и себя величает репутатор. Хоть и это тоже не по-русски. Так вот, очень в его стиле подобные загибоны, если про него хоть половину не врут. Но если я не ошибаюсь, они сильно просчитались. Парень не умер и даст бог заговорит. Ребята из сербского и не таких вытаскивали. А вот тут в Славояре. Некая тварь не просчиталась. Гуров, также избегая лишних подробностей, поведал другу о событиях в клинике, а затем поинтересовался. «Теперь еще один вопрос. Мы что-нибудь знаем о том, зачем вообще марджани появился в столице? Хоть предположительно?» «Да, благодаря прокуратуре, как ни странно». На лице Станислава отразилась сложная смесь – испытываемого им довольства от того, что информация есть и досады получил ее не он. Знаешь, Лев, застарелые неприязницы с Корей и прокурорских я до сей поры ощущаю всем нутром. Но на этот раз грех жаловаться. Сработали четко и результатами поделились. Он приехал в Москву прошлым четвергом. Всю пятницу провел на АЗЛК, причем в самых высших сферах. Артемьев следак, который это дело ведет, по его контактам прошел и выяснил, что в понедельник он должен был встречаться с какой-то шишкой из Министерства экономического развития. Чуть ли не с самим министром. «А цель встречи? Тема?» – возбужденно спросил Гуров. «Не разбегайся, прыгай. Это самое важное сейчас». «Предположительно, обсуждение какого-то проекта инвестиций», – ответил Кричко. слегка обиженный тем, что не его работа по убийце Мурджиане, а малопонятные и не слишком перспективные в оперативном плане экономические заморочки так заинтересовали Гурова. Есть интересный момент. На автозаводе все утверждают, что у Мурджиане был с собой дипломат с документами. Но ни около трупа, ни в квартире на Каланчевской ничего похожего не нашли. А откуда он возвращался домой в субботу – Или наоборот уходил. Возбужденные нотки в голосе Гурова звучали все явственней. «Да чего ты вцепился во второстепенку эту?» Недоуменно поинтересовался Станислав. Возвращался он от своего приятеля, начальника отдела комплектации того же самого АЗЛК. Показания с приятеля сняли уже. Зашел наш Тенгис Резоевич, к нему в гости. Говорили о производственных фиговинах, Видать, в пятницу ему этого делового трепа не хватило. Трудоголик, прости господи. А что? А то, что дипломат в таком раскладе, скорее всего, был в момент убийства в руках Марджиани. «Лев, ей-богу, я тебя иногда понимать перестаю», раздраженно заметил Станислав. «Дался тебе его грешный портфель?» «Видишь ли, я здесь тоже даром времени не терял». и с одним умным мужичком на дизеле побеседовал. Как бы не из-за этого грешного портфеля Марджиане и ухлопали, и того, что в голове у него было. Я тебе объясню все, сам еще до конца не понимаю, но Гуров прищурился и хитро поглядел на друга. Ответь мне, если бы в России наладили выпуск надежной и недорогой легковушки с дизельным мотором, «Это как тебе?» «Фантастика, ненаучная. Та, которая фэнтези называется. Про магов да драконов. Отечественная, дизельная легковушка из той же оперы», отозвался Кричко после некоторого молчания. «А что надежная, так я скорее в дракону поверю. Но ежели и вправду такое, то это...» Он изумленно покачал головой и решительно добавил. «Это хрен знает что». Всегда ценил тебя за ясность и лаконичность высказываний. Кроме шуток, ты в автомобилях, моторах и всем таком на порядок лучше меня разбираешься. Здесь твоя грядка, тебе виднее. Но никаких драконов, а вполне реальная перспектива. А покойный Марджиани был в эпицентре событий вокруг нее. Понимаешь теперь? Стой-ка! Что за шум? Он выкинул недокуренную сигарету, За воротами раздался сигнал бутягинской шестерочки. Радостно забрехала пальма. «Станислав, помоги ворота открыть. Хозяин наш с базара вернулся. Вечером сегодня вспрыснем твой приезд. Ты ему с карбюратором помоги. Я тебе такие дифирамбы пел? договорим да позже. Мне надо подумать в одиночестве. Твои новости переварить». Познакомив Кричко с Андреем Петровичем, Гуров оставил их обсуждать сравнительные достоинства «Мерседеса» и «шестерочки», а сам пошел в свою комнатушку. Надо было срочно попытаться разобраться в одной бумаге, привезенной Кричко. Станислав не придал ей особого значения, а зря. Кто-то из молодых аналитиков следственной группы прокуратуры попытался сопоставить разговоры Марджани с руководством автозавода и с его приятелем в субботу, а потом пофантазировать на тему, о чем бы убитый хотел поговорить с министром. Копию получил генерал Орлов и сам разбираться с ней не пожелав, отдал ее Кричко для передачи Льву. Конечно, материалы беседы с начальником отдела комплектации АЗЛК были еще сырыми, лежали, казалось бы, в стороне от магистрального направления следствия. Кричко тоже не заинтересовался этим документом. Он был уверен, что везет Гурову значительно более важный блок информации. Недаром же в пятницу Лев специально в телефонном разговоре просил Верочку напомнить генералу об их договоренности перед своим отъездом. Станислав привез ему дискету со столь ожидаемой Гуровым кратенькой с водочкой подготовленной асами из УЭП. Но думал Лев, Просмотреть ее можно будет только завтра утром. Нет у них со Стасом ноутбука под рукой. Хотя это даже хорошо, что придется в информ отделе местного УВД прочесть этот труд. При разборе аналитической записочки помощь майора Курзяева может очень пригодиться. Завтра же Гуров ожидал получить по e-mail результаты Димочкиных изысканий по пересечению множеств. Его молодой приятель из группы обработки электронной информации управления привык считать просьбы Гурова приоритетными. Тогда он будет на коне, и шашка наточена, Лев вспомнил вчерашний вечер и утомительную психологическую дуэль с Барановым. Из-за закрытой двери доносились возбужденные голоса Кричко и Бутягина, скворчание яиц на раскаленной сковородке до попыхивания чайника. Как и надеялся Гуров, Станислав сразу пришелся по душе Андрею Петровичу. Отлично. Те недолгие дни, которые они еще проведут в Славояре, Кричко будет рядом. Интересно, узнает ли Баранов о приезде Станислава? Хорошо бы, чтобы попозже. Фигурант считает, что я по-прежнему один, думал Гуров. Да и Мерседес. Знаю я, какие чудеса Станислав на машине может творить. Лучше бы без чудес, конечно. Он медленно приблизился к окошку, с минуту глядел на мокрые, наполовину облетевшие кусты сирени с тяжелыми снежными хлопьями, затем тяжело вздохнул, присел на край своей узкой девичьей кровати и раскрыл небольшую серую папку с той самой копией. Закрыл он ее только через два часа, когда за окошком уже сгустились ранние сумерки. Вышел на кухню, улыбнулся Станиславу и Бутягину, которые, вовсю дымя сигаретами и перебивая друг друга, продолжали бурно обсуждать автомобильную тематику, попросил у хозяина стопарик на стойке на чабреце. «Что это ты, лев, до ужина?» Кричко удивленно уставился на друга. «Подожди часик. У Петровича гуляш вон поспевает. Мне можно сейчас. И нужно». Гуров тоже достал сигарету. «Все равно накурено». Он прикурил прямо от плиты, на которой исходила ароматным мясным паром большая кастрюля. Я, кажется, понял, за что, точнее, почему убили марджиани. Хорошим экономистом оказался молодой аналитик из прокуратуры. Гурову даже пришла в голову мысль, что неплохо бы переманить его под Орловское крылышко. изложено было суховато. но так, что даже далекий от затронутых материй лев не ощущал себя полным идиотом. Любопытно, что еще лет 10-15 тому назад за подобные анализы можно было вполне сесть самому. Позавидуешь молодым парнишкам, которые по-другому воспитывались, и изначально не боятся наступать на любые мозоли. Зададимся вопросом, почему мы в свое время не сделали решающего технологического рывка на нефтедолларах. Где же наш элькувейт Именно в те годы укрепилась и достигла совершенства жесткая система КОКОМ – контроля за экспортом в социалистические страны. Запретительные списки соблюдались строго. Санкции против ослушников применялись жесточайшие. Огромные штрафы и даже тюрьма для бизнесменов. посмевших нарушить запрет. Да, Куров хорошо помнил все это, хоть подобные вопросы и не были прямую связаны с его работой. А дальше неизвестный аналитик описывал хитрую механику ограбления страны, приводя конкретные примеры и делая простенький, напрашивающийся вывод. Кто-то захотел пустить в ход эту чуть модифицированную механику в Славоярском случае. Не раз заключали наши внешторговцы крупные контракты на сотни миллионов, а то и на миллиарды долларов. Монтировали оборудование, строили здания и цехи, вели коммуникации, а в последний момент вдруг разражался скандал, выяснялось, что западной фирме запрещена поставка какого-нибудь компьютера, насосов, реактивов, деталей, запчастей, словом, некой штуковины, без которой вся комбинация – пыль и прах и в лучшем случае штуковину приходилось покупать у другой фирмы но уже за десятьи пятнадцать кратную цену а кто то это не так уж сложно было в каждом конкретном случае вычислить клал в карман благодарность от западных партнеров люди эти грабили россию широко и талантливо не поленился неизвестный автор привел конкретный пример Чтобы таким, как Гуров, понятнее стало, по контракту с испанской фирмой Сесельса монтировали в аэропорту Шереметьево систему автоматического управления воздушным движением. И вот когда основное оборудование, составившее 96% стоимости контракта, уже было установлено, сотрудничающая с испанцами фирма Хьюлетт Паккарт отказывается продать два спецкомпьютера. а без них все остальное, как тело без головы. Ну и пришлось аналоги в Японии покупать за ту же стоимость, что и все остальное. Как это вам? Так вот, по мнению прокурорского экономиста-аналитика, Мурджани пришел к выводу, что нехорошие парни из General Motors хотят сыграть в эту грязную игру на Славоярском поле. Достаточно было недопоставить к вроде бы сдаваемый под ключ поточной автоматизированной линии, о которой упоминал Гриценко два узла, выпускаемых дочерней фирмочкой в пригороде Детройта Флинте, и хоть в петлю лезь, все будет простаивать. Механизм провала поставок вовсе не требует Кокома. Проще надо жить, господа. Либо проваливается ТО Славоярцев, Тут Гуров вспомнил, что убитый марджани стал, по словам Гриценко, требовать повторной независимой экспертизы соглашения о намерениях и технико-экономического обоснования всего проекта. Либо либо откровенно, поразбойниче, дочерняя фирмочка банкротится в экстренном порядке и получайте с ней русские лопухи неустойку по баксу в год, пока не надоест. Второе, куда надежнее. А Флинт далеко и братков на Янкисов не натравишь. «Ах, как подобный стиль деловых отношений мне кого-то напоминает», – подумал Лев. «А отходной маневр? К кому русским лопухам сунуться, чтобы уникальное оборудование не простаивало, принося дополнительные миллионные убытки?» Так вот, весь разговор с другом в субботу, предсмертный, так сказать, вертелся по показаниям начальника отдела комплектации АЗЛК вокруг небольшой немецкой фирмочки из рура герш вестфален хютте очень покойный ею интересовался у кого теперь узнать? почему связи с основными поставщиками завода были его основной задачей вспомнил гуров так что хотел он контакта с этими немцами или наоборот боялся этого контакта любопытно кстати подумал гуров фигуранта «Около дойчей трется вовсю». И майор говорил о каком-то скандале в консульстве с участием Виктории Пресловутой. «Чтобы скандалить в немецком консульстве, надо, чтобы тебя туда как минимум пригласили. Значит, приглашают». Честаховский опять же про немцев что-то вякал. «Лев, гуляш готов, тебя ждем». Радостный и прямо-таки наполненный предвкушением голос друга и соратника – вернул Гурова на грешную землю. Как же это он, понимаешь ли, успел опять в своей келье уединиться? А там люди выпить и закусить приглашают. Так что нефига, Лев Иванович, стоять тут в печальном одиночестве, упершись лбом в оконное стекло. Все едино ничего в темноте, за ним не разглядишь. Опять вон хлопья снежные полетели. Да здоровенные какие! Гуров решительно распахнул дверь, и присоединился к собравшейся на кухоньке компании из двух человек и донельзя довольной собаки. Когда выпили по третий разговор за столом опять сместился на автомобильные темы. Гуровские сотрапезники воистину обрели друг в друге родственные души. И Льву казалось, что в случае крайней необходимости Андрей Петрович не только денег бы с не взял, а сам бы приплатил за возможность общаться с таким собеседником. Конечно же, Лев первым делом оплатил старику за Кричко первую неделю с пансионом. Денег еще оставалось даже непривычно много. Теперь Бутягин пребывал на том самом верху блаженства, а Пальма чувствовала себя еще счастливее. «А ведь скучать будет он, когда дело закончим и уедем», с острой жалостью к одинокому вдовцу вдруг подумал Лев. Тосковать? Видать, не совсем мы со Стасиком Дрянные людишки, Коли человек в нашем обществе так расцвел. Что ему наши бабки? Надо в гости пригласить старика. Маша возражать не будет, поймет. Только вот на кого он пальму оставит? Да, жить надо все-таки так, Чтобы было на кого оставить собаку. Хоть мы с Мариной в этом отношении Ничуть не лучше. Так ведь карбюратор он... «Понимаешь, Васильич, курским соловьем заливался слегка захмелевший, раскрасневшийся и помолодевший Бутягин. Он, зараза, вредная, богатую смесь дает, захлебывается. А кольца поршневые?» «Тебе не карбюратор, тебе блок цилиндров до ума!» Раздавался в ответ уверенный и спокойный голос Кричко. «Карбюратор! А свечи лучшие в городе Энгельси мастрячат. Это на Волге, но пониже, чем мы». Между Саратовым и Астраханью. А ихние заграничные, Супротив наших, Дерьмо коробочки Но ты, Васильич, с карбюратором не прав. В нем, в карбюраторе вся сила. Потому как он...